Таким образом, казнь Дойла должна была состояться не в семь утра, а в семь часов одну минуту. «Вот мы и пришли», — объявил Хембрик. Он отпер ключом крепкую деревянную дверь и щелкнул выключателем, осветив комнатенку без окон размером в шесть квадратных метров. Из мебели в ней был лишь простой деревянный письменный стол, кресло с высокой спинкой по одну сторону, привинченный к полу металлический стул по-другую, и все. «Шеф редко сюда заглядывает», — пояснил Хембрик, — «разве что в дни казни». Он жестом указал Эйнсли на кресло позади стола. «Садитесь сюда, сержант, я скоро вернусь». Пока лейтенанта не было в комнате, Эйнсли включил спрятанный диктофон. Менее чем через пять минут Хембрик вернулся. За ним вошли два надзирателя, которые не столько вели, сколько волокли за собой, субъекта которого Эйнсли моментально узнал. Дойл был в кандалах и наручниках, которые в свою очередь были прикованы к плотно облегавшему талию заключенного поясу. Замыкал шествие отец Рэй Аксбридж. Последний раз Эйнсли видел Дойла почти год назад во время оглашения приговора. Перемена в нем поразила его. На суде это был пышущий здоровьем, высоченный и мощный физический мужчина, агрессивный, пропорционально телосложению. Сейчас он выглядел почти жалким. Он стал сутулиться, плечи обмякли, потеря в весе одинаково проступала и в тощей фигуре, И в осунувшемся, словно сморщившемся лице, вместо агрессивного блеска в глазах, нервная неуверенность в себе. Его голову уже обрили для казни, и обнажившаяся неестественно розовая кожа усиливала общее впечатление беззащитной приниженности. Последнюю минуту голову ему смажут электропроводным гелем и надвинут металлический шлем. Аксбридж сразу попытался взять инициативу в свои руки. Он был облачен в сутану, в руке держал требник. Плечистый и рослый, с почти аристократическими чертами лица, священник обладал запоминающейся внешностью. И Эйнсли отметил про себя еще при первой встрече это. Не обращая на него внимания, Аксбридж обратился к Дойлу. «Мистер Дойл?» «Я останусь с вами, чтобы упование на милосердие Господа до самого последнего момента не покидало вас. Хочу напомнить вам еще раз, что от вас не имеют права требовать каких-либо заявлений, а вы больше не обязаны отвечать на вопросы. Минуточку!» Эйнсли рывком поднялся из кресла и встал рядом с остальными. «Послушай, Дойл». Я потратил восемь часов, чтобы добраться сюда из Майами, потому что тебе захотелось меня видеть. Отец Аксбридж сказал, что ты решил мне что-то сообщить. Чуть опустив взгляд, Эйнсли заметил, как жестко стянуты вместе наручниками побелевшие кисти рук Дойла. Он кивком указал на это Хембрику. — Не могли бы вы снять их на время нашего разговора? — Нет. — покачал головой лейтенант. — С тех пор, как Дойл у нас, он избил троих наших людей. Одного пришлось госпитализировать. — Тогда забудьте о моей просьбе. — лишь кивнул в ответ Эйнсли. Услышав его голос, Дойл вскинул голову. Сам ли голос возымел такое действие или просьба снять с него наручники, но Дойл вдруг опустился на колени, и грохнулся бы лицом об пол, не удержи его охранники. Но и в этом положении Дойл сумел податься немного вперед к руке Эйнсли и безуспешно попытался ее поцеловать. Слегка заплетающимся языком он пробормотал «Благословите меня, святой отец, ибо я согрешил». «Нет-нет!» — разразился криком Багровый от гнева «Аксбридж, это богохульство! Этот человек не...» «А ну-ка молчать!» — криком же оборвал его Эйнсли. Затем он обратился к Дойлу уже более спокойно. «Я давно не священник».